Фамиль, 1799-1871, руководитель освободительной борьбы горцев Дагестана и Чечни. Шарапов Михаил Николаевич, 1874-1895, студент-брат Бирюковой. Шарапова Анна Николаевна, 1864-1922, сестра Бирюковой, переводчица на эсперанта статей Толстого. Шатилов Иосиф Николаевич, 1824-1889, тульский помещик-председатель Московского комитета грамотности. Шаховский Дмитрий Иванович, 1861-1939, государственный и общественный деятель, знакомый Толстого. Шуверев Степан Петрович, 1806-1864, критик и историк литературы. Шекспир Уильям, 1564-1616. Шелли Персибиш, 1792-1822, английский поэт. Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф, 1775-1854, немецкий философ-идеалист. Шенье Андрей Мари, 1762-1794, французский поэт и публицист. Шельбюлье Виктор, 1829-1899, французский романист и литературный критик. Шереметьев Сергей Алексеевич (1836–1896). Шестаков Иван Алексеевич умер в 1877. Председатель Аланецкой палаты гражданского и уголовного суда. Шиллер Йоганн Кристофридрих (1759–1805). Шилдер Николай Карлович (1842–1902) генерал-лейтенант, историк с (1899). -го. Директор публичной библиотеки в Петербурге. Шимановский Всеволод Юрьевич родился в 1862. -м. Шипулинский или Шапулинский Павел Дмитриевич, 1805-1872, профессор медико-хирургической академии в Петербурге. Шишкина Мария Михайловна. Смотри, Толстая Мария Михайловна. Шмидт Евгений Генрих, 1851-1916. Немецкий. Венгерский писатель, издатель журнала Охнестат «Без государства» и «Религион дес гейстес» «Религия духа». Шолом Алейхем Соломон Наумыч, псевдоним, настоящее имя и фамилия Шолом Нахумович Рабинович, 1859-1916, еврейский писатель. Шопенгауэр Артур, 1788-1860, немецкий философ-идеалист. Шопов Георгий Стоилович, родился в 1879-м, болгарин, корреспондент Толстого. Шосток Екатерина Николаевна, рожденная из Леньева, умерла в 1904 -м. Шоу Джордж Бернард, 1856-1950, английский писатель. Штраус Давид Фридрих, 1808-1874, немецкий теолог и философ. Штраус Йоган, 1825-1899, австрийский композитор и дирижер. Шубинский Сергей Николаевич, 1834-1913, историк, редактор журнала «Исторический вестник». Шульгин Сергей Николаевич, 1861-1929. Шуман Роберт Александр, 1810-1856, немецкий композитор.